Глава 22 Хорошо, я приеду. Положив трубку, я начал собираться. Не знаю, насколько мне на самом деле будут рады мать и отче Мальки, но мальчишку нужно поддержать. Так что надо подъехать, хотя бы для того, чтобы оценить атмосферу, царящую в семье. Я ведь видел только заместителя папаши, и он мне не понравился. А вдруг я не прав? Через пятнадцать минут неторопливых сборов я прогрел мотор «Волги» и отправился к ученику в гости. Когда я поднялся к квартире абрикосовых пермиковых, дверь мне открыла женщина. «Здравствуйте, Александр Сергеевич», — сказала она. «Проходите». «Добрый день», — откликнулся я, переступая порог. «Вы Алькина мама?» «Да, меня зовут Валентина Георгиевна». «Очень приятно». Повесив дубленку на вешалку, а шапку закинув на полку для головных уборов, я разулся. Валентина Георгиевна вручила мне тапки. Из своей комнаты выглянул Алька. Увидев меня, выскочил, потянул измазанную чернильной пастой ладошку. Из гостиной появился его отчим, опять в халате и с газетой в руках. С ним тоже пришлось поручкаться. Ученик поточил меня к себе, сказав матери, что у него с Сансеичем дело, а чай мы будем пить потом я не возражал. Этот беспорядок я уже видел в прошлый раз, когда Пермяков показал мне комнату пасынка. Абрикосов ойкнул и попытался разгрести завал, царивший в его обиталище. Через несколько минут ему удалось освободить стул и уголок тахты. Критически оглядев стул, я решил, что, пожалуй, раздавлю это пацанское сиденье и присел на тахту. Алька пристроился на стуле и долго вздыхал, перебирая кипу из и изрисованных листочков на письменном столе. «Ну, — начал он. — Короче, есть у нас старый завод, знаете? — Видимо, нет, — хмыкнул я. — Я же в Литейске всего полгода. Там раньше был чугуно литейный завод фабриканта Свешникова. Его после революции закрыли, когда дом взорвалась. Там еще много рабочих погибло в то время. Говорят, это сын Свешникова взорвал, чтобы советской власти не досталось. Представляете? Ну и какое отношение эти руины имеют к твоей сказке? Так это же самое страшное место. Говорят, там до сих пор привидения по ночам шастают. Нам даже днем запрещают там появляться. Ну типа, могут остатки домно обвалиться. На старом заводе играть интересно в войнушку или в казаков-разбойников. Не сейчас, конечно. Сейчас там все снегом засыпано. А вот весной или еще круче летом. Там столько мест клевых потайных. Еще и тихо, так, словно на Марсе. Это я уже понял. Переходи к сказке, пожалуйста. Ну и вот. Вы же сказали, чтобы было современно, и при этом могли действовать рыцари. Вот я и подумал, что старый завод — это на самом деле замаскированный под развалины старый замок. В нем обитает злой волшебник, к которому подчиняются разные твари. Они выглядят как привидения, другие как мусорные вихри. Ну, знаете, бывает, летом в жару поднимается такое маленький торнадо, подхватывает уличный ссор и таскает его по улицам. Но самое страшное — это ржавая гвардия. Волшебник сделал себе из металлолома охранников. Они огромные и злые, могут своими железными руками разорвать человека. Так вот, никто из взрослых не верит во все это. Они отмахиваются, когда дети рассказывают им о гвардейцах, волшебнике и прочей нечисти. А некоторых хозяин старого замка просто подкупает. Деньгами, дефицитом разным. А если дети погибают, такие взрослые говорят, что это несчастный случай. Типа, сами виноваты, лезут куда не следует. И вот поверил только один взрослый, школьный учитель. Он сам герой, с бандитами дрался. И вот учитель собрал пацанов и говорит. «Вы должны создать свою рыцарскую армию, чтобы защищать слабых, выслеживать оборотни, которые прислуживают за деньги и вещи волшебнику» уничтожать другую нечисть и сражаться с этой ржавой гвардией. В рыцарском ордене есть свои маленькие волшебники. Они делают эликсир, который поможет разрушить его чары навсегда и потому тоже подвергаются опасности, как и рыцари. Ну вот пока так. Вот мне еще рисунки, посмотрите. Юный сказочник протянул мне несколько листов ватмана. На них довольно неплохо были изображены странные чудовища, развалины завода, и впрямь похожие на руины замка. «Слушай, Алька, мне нравится твоя идея, одобряю», — сказал я. «Спасибо, Сан Сеич, обрадовался он. «Тогда я начну писать?» «Начинай. И еще продумай для рыцарского ордена какие-нибудь эмблемы, знаки там разные, гербы, девизы». «Я понял, продумаю. А можно я только Кривцова попрошу помочь?» «Даже нужно? Вот здорово. Вдвоем мы быстро управимся. Вот и отлично». В дверь заглянула мать юного сочинителя. Чай на столе, сказала она, если вы закончили, прошу. Пойдемте, Сансейч, мама здоровский пирог испекла. Пирог и впрямь был отличный. Да и кроме него на столе было чем закусить, семейство явно старалось произвести впечатление. По кулинарной части им это удалось. Пермяков туманно рассуждал о педагогике, но уважительно. Его супруга молчала, подливая мне чаю и подкладывая лучшие куски. Ее сын лопал, аж за ушами пищало, и вид у него был чрезвычайно довольный. В общем, нормальное семейство. Может, и нет у них никакого конфликта поколений? Или это мое присутствие внесло здоровый баланс? Так вот сходу не понять. Напившись и наевшись, я счёл свою миссию исполненной. Тем более, что Алька сорвался с места и скрылся в своей комнате, видать, для того, чтобы продолжить сочинять сказку. Мысли у него так и выпрыгивали из головы. Поблагодарив гостеприимную хозяйку, я оделся, обулся, подхватил шапку и отбыл. Уже стемнело. И, как всегда бывает в этом городе воскресными вечерами, улицы опустели, Так что я вполне мог ехать быстро, но настроения после вчерашнего не было. Разговор с покровителем оставил осадочек. Дома я лег на диван с книжкой. Надо было телефон отключить, но не собрался. И потому звонок, конечно же, раздался. Теперь-то уж точно это был Сумароков. Он, как всегда, был лаконичен, сказав, чтобы я заехал за ним во вторник в шестнадцать с половиной часов. Ответив согласием, я положил трубку. Почитал немного перед сном и отрубился. В понедельник все пошло обычным распорядком, и все равно что-то угнетало меня. Только когда начался урок 8 г, я почувствовал облегчение. Все были на месте. Хотя чего я ждал? Никуда не от меня не денутся. Пока шел урок, я думал вот о чем. А если родители моих парней решат куда-нибудь переехать, ну пусть не все, а только несколько семей, неужели их не выпустят из города? Это же не зона. Наверное, придумают что-нибудь. Тем, у кого нет нормального жилья, дадут квартиры. Кто недоволен должностью или зарплатой, повысит и то, и другое. И все обойдется без пыли, без шума. В таких случаях власти умеют действовать мягко. Так что пойти против них решится только чокнутый. А чокнутым — место в психушке. На большой перемене я доложил трудовику о том, что Илья Ильич снова назначил встречу. А об остальном, разумеется, умолчал. Я понял, что теперь буду смотреть на всех участников операции другими глазами. Только своими. Вот и сейчас, поглядывая на жующего ведька, я старался рассмотреть в нем то, что раньше не замечал. Ведь этот человек сначала казался мне тихим пьяницей, потом отличным рукастым мужиком, после головастым и решительным бойцом невидимого фронта. А сейчас он кто? ⁇ Лживый ГБшник, готовый на что угодно, лишь бы выполнить приказы своего не упустить. Насчет последнего я уверен не был. Курпатов ни в чем не проявил ни меркантильности, ни карьеризма. Да и он не виноват в моих заблуждениях на его счет. Может я и сейчас заблуждаюсь, а он остается таким, каким был с самого начала? А впрочем, мне-то какая разница. Я с ним детей крестить не собираюсь. Пока наши пути связаны, послать его ко всем чертям я не могу. Но рано или поздно вся эта их операция завершится. В коридоре меня тормознула Царева. «Александр Сергеевич, к нам пришел ответ с металлургического комбината. Павел Павлович просит зайти к нему после уроков». «Хорошо, Эва, я заскочу», — кивнул я. Она испуганно оглянулась, не подслушивает ли кто. «Прошу вас, Александр Сергеевич, прилюдно называть меня по имени и отчеству». «Вас поняла Эвелина Арделеоновна, нарочито громко произнес я и обезоруживающе улыбнулся. Когда прозвенел звонок с последнего на сегодня урока, я направился в директорский кабинет. Помимо Разуваева и Царевой здесь присутствовал и Трошин, который в нашей школе возглавлял парторганизацию. Комсомольский вожак тоже здесь находился. Им был десятиклассник Сева Митрохин, старший брат моего ученика Матвея. Парень явно стеснялся. Его редко приглашали на такие закрытые заседания. Пал Палыч кивнул мне и жестом пригласил садиться. Несколько мгновений он перебирал бумажки, потом заговорил. «Я вот по какому поводу собрал вас, товарищи. Партийные комсомольские организации металлургического комбината имени Орджоникидзе? ответили на наш запрос по поводу оказания нам шефской помощи в связи с проведением общегородской спартакиады. Коммунисты и комсомольцы комбината берут на себя обязательство отработать по дополнительной смене в месяц, перечисляя заработанные средства в нашу пользу. Признаюсь, это серьезное подспорье нашему школьному бюджету и считаю своим долгом поблагодарить учителя физкультуры Александра Сергеевича Данилова за проявленную инициативу. Мы просто обязаны ответить на почин работников комбината повышением дисциплины и успеваемости наших учащихся. Прошу, товарищи Трошина и Митрохина, провести, соответственно, партийное и комсомольское собрание, включив в повестку обсуждение положения дел с учебой и поведением в нашей школе. У меня все. вы свободны, товарищи, попрошу лишь задержаться Александра Сергеевича. Все, кроме меня, встали и ушли. А директор после небольшой паузы обратился ко мне. «Уж и не знаю, как вас благодарить, Саша. Нам эти деньги, ох, как пригодятся». «Отблагодарите, если не забудете оплатить пошив спортивной формы для наших будущих чемпионов», — ответил я. «Ну, как только швейная фабрика сошьет эту форму, мы ее изготовление обязательно оплатим. И на том спасибо». «Я еще хочу задать вам, Саша, один личный вопрос», — смущенно пробормотал Разуваев. «Задавайте, Пал Палыч. В субботу Тоня была у вас в гостях, — не отрицаю, — кивнул я. Но она ведь взрослая девушка, я не об этом», — Еще сильнее смутился директор. «Вернее, не совсем об этом. Она вернулась домой вся такая счастливая, едва ли не светится, и все воскресенье сияет». Так вот, я хочу спросить у вас, Саша, не должны ли мы с Глафирой Семеновной готовиться к бракосочетанию? Так вы ведь вроде женаты? Вы меня не поняли, отмахнулся Разуваев. Я имею в виду ваш эстонии бракосочетания. Ах, вот вы о чем, закивал я. К сожалению, вынужден вас огорчить. Мы с Антониной Павловной обсуждали совершенно иные планы. Скорее, связанные с общественной деятельностью. У меня есть девушка. Жаль, вздохнул Пал Палыч. А мы уже начали было надеяться. Но извините, Пал Палыч, Тоня прекрасная девушка, повезет ее будущему избраннику. Да, это вы, извините, старика. Ничего, я пойду, идите. Мне жаль старика, но ничем обрадовать я его не мог. Тигра девочка очень даже симпатичная. Сложись, жизнь по-другому. Я, может, и не отказался бы на ней жениться, но сейчас я уж точно далек от того. Так зачем же подкреплять ложные надежды? На то, что Антонина Павловна светится после нашего разговора, это хорошо. Значит, не притворяется. И вряд ли она замешана в проекте, в который собираются загнать моих пацанов. Скорее всего, Илга просто попросила ее меня с нею познакомить. Вполне естественная для незамужней девушки просьба. Кстати, об Илге. Я попросил у Раечки разрешения позвонить. Набрал номер квартиры Разуваевых. Моей бывшей там могло и не быть сейчас, но все же она ответила. «Илга, привет!» — сказал я. «Здравствуй, Саша. Ты подумал над моей просьбой?» «Подумал. И каков твой ответ?» Я должен с тобой поговорить. Хорошо, я жду тебя. Буду минут через двадцать. В этот момент из своего кабинета вышел Пал Палыч в пальто и с шапкой в руке. «Пал Палыч», — сказал я ему, — «так получилось, что я сейчас еду к вам». «Ну что ж, превосходно. Едемте со мной с удовольствием. Я только в тренерскую заскочу, оденусь. Буду ждать в вестибюле». Через пару минут я тоже был в вестибюле. Правда, директору пришлось еще немного подождать, пока я выгоню машину из школьного гаража. Посигналил, Разуваев спустился, важно уселся на переднее сиденье, словно это было его персональное служебное авто. Выкатив со двора, я помчал неслужебный автомобиль по улицам Литейска. Странно, что мой пассажир даже не спросил меня, что мне понадобилось в его квартире. А, в общем, тоже мне секрет. Он же знает, кто у него живет, кем она мне является. За день опять намело снега, а расчистить коммунальщики не успели. Пришлось малость побуксовать. Однако в обозначенной гражданке Эглете 20 минут я все таки уложился. Припарковавшись у подъезда, я снял дворники и зеркала и поспешил вслед за Полпалочем. Дверь он открыл своим ключом. Нас встретила хозяйка. Моему появлению она не удивилась, видать, жиличка сообщила, какого гостя ждет. Как здорово, что вы нас навестили, Саша, сказала Глафира Семеновна и с надеждой поглядела на мужа. Тот незаметно развел руками. Ну ничего, сейчас я чай поставлю. У нас еще торт остался после вчерашнего ужина. Спасибо, Глафира Семеновна, откликнулся я. С удовольствием попью с вами чайку. Я только переговорю с вашей жили гостьей. Конечно, конечно. Она вас ждет в тонечкиной комнате. Я разулся, разделся и прошел в Тонечкину комнату. Самой Антонины Павловны дома не было. А вот гостья оказалась на месте. Сидела за письменным столом и что-то писала. Услышав, как открывается дверь, повернула голову. Положила авторучку, закрыла тетрадь, поднялась, протянула руку для пожатия. Всё чин по чину. Ее красивое прибалтийское лицо сохраняло бесстрастие. Она любезно показала на кресло, дескать, «садись». Я уселся, давая бывшей возможность самой начать разговор и не показывая виду, что сам в нем заинтересован. Так о чем ты хотел со мною поговорить? Спросила гражданка Эглите. Я должен знать, в чем суть эксперимента, который ты собираешься проводить с моими ребятами. Это не так-то просто объяснить не специалисту. Все же постарайся, сказал я тихо, но настойчиво. А то ведь я не только могу не согласиться, но и воспрепятствовать вовлечению несовершеннолетних в научные эксперименты. Илга и глазом не моргнула. «Ну да, её на испуг не возьмешь. Но я и не собирался. «Если коротко», — сказала она, — «проводится сбор данных по способности школьников обрабатывать информацию в зависимости от возраста». Учитываются оценки по предметам, начитанность, интерес к сведениям различного характера. В общем, тестирование с целью набора статистики. В таком случае мое присутствие не может служить помехой этому тестированию. Вообще-то решение о том, кто имеет право присутствовать при тестировании, а кто нет, принимает руководитель эксперимента. То есть ты. То есть я. — Ну вот, значит, ты разрешишь мне при всем присутствовать, — сказал я. — А я за это поговорю с ребятами. — Я должна подумать. — Думай, но тогда и я буду думать. И я увидел, пожалуй, впервые, как отказывает гражданке Эглете невозмутимость. Она нервно посмотрела на часы, потом вскочила со стула, на котором сидела, и забегала по комнате. — Ага, значит, не все у них чисто. Ну что ж, лишний повод настаивать на своем.